Глава 6 Этногонические мифы. Этногонические мифы объясняют происхождение народов, племен и родов. В бурятском фольклоре довольно много историй о чудесном происхождении родоначальников. В этой главе мы рассмотрим самые известные из них, посвященные происхождению трех крупнейших племен в составе бурятского народа. Эхирит. сын Налима и Булагат, сын быка. Эхириты и Булагаты – два бурятских племени, которые изначально жили на западном берегу Байкала. Они считают себя родственными, иногда их даже объединяют под общим названием Эхирит-Булагаты. Согласно этногоническому мифу, прародители двух племен Эхирит и Булагат были братьями. При этом традиционно о них говорят как о приемных детях, чье рождение произошло при сверхъестественных обстоятельствах. Существуют различные варианты мифа об Эхирите и Булагате, несколько по-разному интерпретирующие их происхождение и усыновление. Наиболее известная версия утверждает, что они являются потомками животных. Отцом Эхирита был Налим, а матерью — береговая щель. Отцом Булагата стал сивый бык. Обычно его считают воплощением буха Найона, а матерью — вырытая быком Яма. Именно в этих местах шаманка Асуйхан нашла маленьких Эхирита и Булагата и усыновила их. Есть также версия, что шаманок матерей было двое — Асуйхан и Хусуйхан. В другом предании говорится, что шаманкам Асуйхан и Хусуйхан грозило умерщвление. В старину существовал обычай убивать бездетных стариков и старух, чтобы они не были обузой для общины. Тогда шаманки, пользуясь своими чудесными способностями, обратились к божествам и попросили даровать им детей. Небожители исполнили просьбу шаманок. Бык принес им первого ребенка, младенца Булагата. Спустя время, когда Булагат играл на берегу Байкала, он встретил там другого мальчика. Тот выходил из вод озера, а потом скрывался в них же. Шаманки поняли, что тенгрии послали им второго сына и назвали его Эхирит. Еще одна версия гласит, что Булагата родила дочь Тайжихана, которая чудесным образом забеременела от буха Нойона, когда тот был в образе быка. Мы уже упоминали этот сюжет в четвертой главе. Ханская дочь не хотела, чтобы люди узнали о ее необъяснимой беременности, поэтому мальчик после рождения оказался на попечении отца, Буха Нойона. А тот устроил так, чтобы булагата усыновили шаманки. Уже после они нашли и Эхирита. Предание о происхождении Эхирита и булагата За морем, то есть на его южной стороне, жил царь тайжи у которого был пестрый порос. Этот пестрый порос славился необыкновенной силой и ростом. Однажды утром пестрый порос мычит. «Кто со мною может бодаться на этом свете, Тут пусть придет и попробует мою силу». Тогда Буханой Йон Бабай обратился в двухгодовалого пороза, и северной стороны Байкала промычал в ответ пестрому порозу. «Ныне мне исполнится второй год отроду, на будущий год будет третий. Тогда я пойду бодаться с тобою и попробую твою силу». На следующий год Буха-Нойон-Бабай обратился в трехгодовалого пороза, переплыл на южную сторону Байкала и отправился в царство Тайжихана бодаться с пестрым порозом. Буханой Йонбабай днем бодался с пестрым порозом в виде пороза темновато-серого цвета, а ночью обращался в необыкновенно красивого молодого человека и ухаживал за дочерью царя Тайжихана. Однажды царь Тайжихан увидел, что с его пестрым порозом бодается неизвестный порос. Они испортили весь утук. Царь Тайжихан взял палку и прогнал обоих в степь, где они продолжали бодаться между собою. Через несколько времени дочь царя Тайжихана сделалась беременной от Буха-Нойон-Бабая. Она сказала ему, что должна скоро родить. Тогда Буха-Нойон-Бабай таинственным образом вынул из утробы девицы ребенка и рогами бросил его на северную сторону Байкала. Когда Буха-Нойон-Бабай победил своего соперника, обратно переплыл на северную сторону, нашел брошенного ребенка и стал кормить его. Лежа, он давал ребенку сосать Шибе. В это время на северной стороне Байкала жил народ из племени Атагуд, 10 домов, и из племени Хотогуд, 20 домов. У племени Атагут была шаманка Асухан, а у племени Хотогуд шаманка Хусыхэн. Эти две шаманки не имели детей, но они друг другу предсказывали, что у них будут дети. Однажды шаманка Асухан узнала, что у нее родился сын, которого воспитывает темно-серый порос. Шаманка Асухан пришла и взяла от буха бабая мальчика и начала его воспитывать, а впоследствии дала ему имя Булагат, иначе говоря Бумал. Булагат ходил играть на берег Байкала, и там пропадал целые дни. Однажды обе шаманки спросили Булагата, что он там делает целый день. Тогда мальчик ответил им, когда я прихожу на берег Байкала, тогда из воды выходит маленький мальчик, который играет со мною целый день. Обе шаманки удивились рассказу мальчика Булагата и проверили его. После этого шаманка Хусыхен выдаила собственное молоко, сделала из него кушанье бон, дала мальчику Булагату и сказала, когда пойдешь на берег и когда выйдет из воды твой товарищ, дай ему поесть этот бон. Пусть он съест бон. Мальчик Булагат, получив бон, отправился на берег играть со своим водяным товарищем. По обыкновению навстречу ему вышел из воды его товарищ. Поигравши немного, Булагат дает ему бон. Водяной мальчик взял бон и съел. После этого водяному мальчику захотелось спать, и он задремал. Шаманка Хусыхен тайно следила в это время и... Когда увидала, что водяной мальчик спит, потихоньку подошла к спящему мальчику, поймала его и привела домой. Этого мальчика шаманка Хусыхен усыновила и дала ему имя Экерит. Когда Экирит был еще маленьким, его воспитывала рыба, пестрый налим. Поэтому пестрый налим называется его отцом. Щель берега служила колыбелью, поэтому считается матерью Экерита. От этих двух мальчиков, Булагата и Экирита, произошли многочисленные потомки племена Булагаты и Экириты. Опираясь на это предание, все буряты племен Эхирит и Булагат через множество поколений возводят свои родословные к одному из двух божественных предков. Хоридой и его жена Лебедица. Племя Хори преимущественно живет в Забайкалье и считает своим прародителем человека по имени Хоридой. Хоринская легенда гласит, что однажды на берегу озера он увидел, как с неба спустились три лебедицы. Они сбросили с себя птичью одежду и превратились в трех прекрасных девушек. Пока они купались в озере, Хоридой спрятал одежду одной из них. Когда сестры вышли на берег, Две из них снова обернулись птицами и улетели, а третья осталась на земле. Ей пришлось стать женой Хоридоя. У них родилось одиннадцать сыновей, имена которых совпадают с названиями родов племени Хори. Однако небесная жена в какой-то момент решила покинуть Хоридоя и, уговорив вернуть ее птичью одежду, улетела, оставив своих сыновей на земле. Нужно сказать, что мифологическая генеалогия Хори-Бурят имеет несколько вариантов. В одном из них у Хоридоя была не одна, а две жены — Шаралдай и Нагатай. Первая родила ему пять сыновей, а вторая — шесть. Также расходится мнение насчет того, какая из них была лебедицей. Однако есть вариант предания, в котором жена-лебедица не родила Хоридою ни одного сына — А Шаралдай и Нагатай он взял замуж уже после ее возвращения на небо. В XIX веке авторы бурятских летописей, желая связать историю хори-бурят с монгольскими ханами, придумали еще одну версию предания о Хоридое. Они отождествили его с Хорилартай Мергеном, героем монгольских летописей. В родословной Чингисхана Хорилартай Мерген занимает место одного из дальних предков, так как его дочь Алангуа, забеременев от солнечного света, родила сына Бодончара, от которого пошел почитаемый род Борджигин. Соединив образы Хоридоя и Хорилартай Мергена, бурятские летописцы изложили историю хоринского родоначальника так. От первой жены у него родилась дочь Алангуа, а от двух младших жен Шаралдай и Нагатай – прародители 11 хоринских родов. из предания о Хоридое. Однажды осенью, когда над их жилищем целый день тянулись к югу караваны перелетных птиц, обратилась к хоридою его жена. «Мы так давно живем с тобой, начали уже стареть», стала говорить жена. «Я родила тебе, мой милый муж, 11 детей. Достань, пожалуйста, мою девичью одежду. Полюбуюсь на нее». Красуюсь в ней. Послушался ее Хоридой Марген, Достав из тайника лебяжью одежду, отдал ее жене. Она надела ее и превратилась в белого лебедя. Потом обратилась к семье. «Супруг мой дорогой Хоридой, любимые сыновья мои богатыри, живите долго и счастливо. Дети мои, станьте отцами, прародителями одиннадцати родов». Идущих от Хоридой батюшки и лебедицы матушки Сказав такое благопожелание Взлетела она к дымовому отверстию Тоону Хоридой, любивший побаловаться вином Как раз в это время обмазывал глиный котел Для перегонки архи Пытаясь удержать ее Он лишь вскользь задел грязной рукой лебяжьи лапки Женщина-лебедь взмыла в сине-лазоревое вечернее небо Говорят, с той поры у белых птиц и лебедей черные лапки. Имена одиннадцати детей Харидоя и птицы-лебедя такие. Галзуут, Харгана, Хуасай, Хубдуут, Батанай, Шарайт, Бодонгуут, Гушат, Сагаан, Худай и Халбин. Умножившись числом, их потомки составили нынешние одиннадцать хоринских родов. Поэтому хоренцы чтут птицу-лебедя. Для них убить лебедя – это все равно, что покуситься на жизнь родной матери. Услышав голоса пролетающих лебедей, женщины выходят на улицу и совершают, брызгая молоком, обряд поклонения священной птице. Получается, что далеко не во всех версиях хоринского мифа лебедица была матерью одиннадцати сыновей Харидоя. Тем не менее, все хори-буряты считают, что их народ живет под покровительством матери-лебедицы, а сама легенда о волшебной жене Харидоя сегодня стала одним из самых известных сюжетов бурятского фольклора. Сыновья Барга-Батора Есть также предание, утверждающее, что прародители трех крупнейших бурятских племен были братьями, сыновьями Барга-Батора. Его считают праотцом всего бурятского народа. Разделение потомков Баргабатора на разные племена фольклор иногда объясняет ссорой братьев. После охоты Ихирит и Булагат не стали ждать своего брата Хоридоя и поделили всю добычу между собой. Хоридой обиделся на них и ушел жить на восточный берег Байкала, а Ихирит с Булагатом остались на западном. из предания о Баргабаторе и его сыновьях. Состарившись, Баргабатор расселил сыновей в трех разных краях. Старшему сыну, Илюдеру Тургену, отвел земли западнее Байкала. Среднему сыну, Буряадаю, велел обосноваться у подножья горы Алтан-Мундаргы и разводить там стада и табуны. Младшему сыну, Коридой Мергену, Достались земли восточнее Байкала, обильные зверьём и дичью. Тот был охотником и попал туда, преследуя добычу. В более сложной версии этой общей общебурятской генеалогии сыновьями Баргабатора считаются Хоридой и Бурядай. Это имя, очевидно, образовано от этнонима «бурят». А уже у Бурядая рождаются Эхирит и Булагат. Такая схема, в общем, соответствует тому, как в реальности складывался бурятский народ. Название «Буряты» изначально принадлежало именно тем племенам, которые жили на западном берегу Байкала, в первую очередь Эхиритам и Булагатам. Хоринцы обосновались у Байкала позднее и уже под влиянием своих соседей стали называть себя бурятами. Иногда в число сыновей Баргабатора включается также Элюдер, которого называют предком калмыков, родственного бурятам народа. Миф о сыновьях Баргабатора, судя по всему, возник позже, чем этногонические мифы эхирит булагатов и Хори-Бурят. Идея об общем происхождении всех трех племен, вероятно, зародилась у них в то время, когда они уже привыкли жить рядом друг с другом и стали считать себя одним народом – бурятами. Этногонические мифы до сих пор служат не только красивыми историями о происхождении народа, но и опорой в составлении родословных. Знание генеалогии вплоть до родоначальника очень ценятся среди бурят. Считается, что каждый человек должен помнить как минимум семь поколений своих предков. Для сохранения этих знаний в семьях составляют письменные родословные. в основании которых всегда помещается основатель рода или племени. Хори-буряты ведут отсчет от Хоридоя и одного из его сыновей, смотря к какому из одиннадцати родов принадлежит человек. Эхириты и булагаты, соответственно, от своих родоначальников. Многие начинают родословную от Баргабатора, выстраивая дальнейшую генеалогию в соответствии с одной из схем, о которых мы сказали ранее.